Никто не мог его убить. Когда закрылась дверь за последним из девяти опрошенных технических служащих камерного театра, Паркер тяжело вздохнул. «Осталась только Эва Фарадей», — проворчал он. «Просто не знаю, что я сделаю, если она сейчас же не явится сюда». и не объявится с обворожительной улыбкой, что она убила этого субъекта. А, в общем-то, даже если бы она и призналась, я бы ей не поверил. Смотри, если исключить Стивена Винси, который убит, и Анжелику Дотт, которая вошла за кулисы после совершения преступления, у нас останется 12 человек. Давай разберемся, что с ними происходило после того, как Винси покинул сцену. Генри Дарси вышел на сцену через несколько секунд после ухода Винси. Стало быть, не мог убить его в уборной, потому что не успел бы вернуться вовремя. Потом прочал свой невнятный монолог, потом проводил Эву Фарадей до ее уборной, а сам пошел в свою, что подтверждает его костюмер, который не отходил от его дверей и ждал, когда его позовут. Еще там были рабочие при занавесе Малькольм Сноу и суфлер Джон Найт, ждавшие, когда Сьюзен Сноу закончит одевать Эву. У Дарси трое свидетелей, не отходивших от его уборной, а потом... видевших как он входил к Эви. Уборная Эвы тоже без окон. Единственная ее дверь напротив двери Дарси. Откуда они вышли вместе с Эвой и поехали на его машине ужинать? Аминь. Не минуты в одиночестве. Эва Фарадей еще не давала показаний. Но у нас есть свидетельство Дарси. Костюмерша Сьюзен Сноу и других. Уйдя со сцены, стояла за кулисами. С ней рядом был помощник режиссера, а также суфлер. Потом она вышла кланяться. Сразу же после этого вместе с Дарси отправила свою уборную. Далее смотри выше. не минуты в одиночестве. Аминь. Оливер Рафин, костюмер. До того как Винси ушел со сцены, сидел в уборной Эве Фарадей и разговаривал с Сьюзен Сноу, пока они не услышали криков браво по окончании спектакля. Тогда оба вышли и ждали возвращения актёра. Потом смотри выше. Не минуты в одиночестве. Аминь. Сьюзен Сноу, костюмерша. Смотри выше. Не минуты в одиночестве. Аминь. Малькольм Сноу, рабочий, ответственный за занавес. И Джон Найт, суфлер. Оба утверждают, что в момент, когда Винси покидал сцену, они стояли вместе и обсуждали футбольный тотализатор. Весь театр помешан на тотализаторе. Потом они вместе вышли в коридор, остановились около уборных Эвы Фарадей и Дарси, и заполнили купоны, пока ждали Сьюзен Сноу, после чего вместе с ней и Рафином вчетвером отправились в ночное бюро тотализатора. Не минуты в одиночестве, аминь. Джек Сейр, помощник режиссера, во время спектакля намаялся. Сначала Винси вывел из себя Эву Фарадей, Потом добрую половину антракта рабочие не могли справиться с расстановкой стульев. Даже сам он запутался, и пришлось вызывать режиссера. На время после спектакля у него алиби, связанные с номером восьмым Саймоном формсом театральным пожарным, и девятым Ричардом Карутерсом, осветителем. В первом действии у Карротерса были неполадки с прожектором. В антракте он пытался устранить неисправность, но не удалось. Увидев Дарси, идущего по сцене, он подошел к нему спросить, как быть, если прожектор погаснет. Но Дарси производил впечатление не вполне вменяемого и отвечал сбивчиво. Карротерс проводил его до дверей уборной Стивена Винси, и тут же поспешил назад, так как через минуту начинался спектакль. Только он добрался до своего балкончика, как подняли занавес. С Дарси он расстался минуты за три до этого. Во втором акте поврежденный прожектор стал мигать все чаще, и Кару Терс почувствовал запах паленой резины. Он подал знак пожарному Саймону Формзу и помощнику режиссеру. До самого конца спектакля пришлось возиться с этим прожектором. Зато потом они втроем проверили весь кабель, нашли поврежденное место, где резина начала тлеть, привели все в порядок и отправились в гардероб для персонала, где пожарный оставлял свою шляпу, поскольку работал в шлеме. После спектакля эти трое ни на минуту не расставались. Аминь! Уильям Галлинс, в актер, до конца спектакля сидел с сестрой, которую отправил домой на такси в 10 минут 11 Те четверо, которые вышли, чтобы сдать купоны тотализатора, видели, как она садилась в машину, и кто-то пошутил, что Галлинсу играть не обязательно. Он и так возит барышень на такси. А после 10 часов... Винси был уже трупом, как собирается показать под присягой наш патологоанатом. Значит, и Галлинс не убийца. Аминь. Рабочие Стэнли хигинс и Джошуа Бреддон, расставив на сцене стулья, постояли немного с помощником режиссера, а потом ушли из театра, так как декорации разбирали обычно перед спектаклем. Да и декорация в этой пьесе все время одна и та же. Единственное, что меняется, — это стулья, которые ставят в антракте. Поэтому рабочих рано отпускают, делать им в спектакле все равно нечего. Ко времени смерти Винси их уже полчаса как не было в театре, что подтвердил вахтер Галлинс, видевший, как они выходили. Аминь. Никто не входил в театр через двери, ведущие в зрительный зал, так как у них ручка только со стороны кулис, и каждый желающий должен позвонить. Звонок же со вчерашнего дня был неисправен, а Карутер забыл его починить. Это чтоб посмешнее было. Никто не посещал актеров за кулисами. Никто не прошел мимо в актера ни до спектакля, ни во время, ни после него. Единственным посетителем была Анжелика Дотт. Круг замкнулся. Стало быть, никто не мог убить Стивена Винси. — Не унывай, — мрачно усмехнулся Алекс. — Он все-таки убит? — Да, это правда, — вздохнул Паркер. Он убит. И, кроме того, мы еще не допросили Эву Фарадей. Джонс! Да, шеф? Попроси сюда мисс Эву Фарадей. Или нет, может быть, лучше где-нибудь в другом месте. Есть тут еще свободное артистическое. Да, шеф. Джонс проводил их. Они миновали главный коридор, и вошли в другой, параллельный тому, где находилась уборная Винси. Первая пара дверей вела в уборные, где находились Эва Фарадей и Генри Дарси. В остальных комнатах, перед которыми рассказывал детектив Маллинс, Джонс разместил допрашиваемых. Лишь одна уборная не была занята. Туда он и привел инспектора и Алекса. Через минуту вошла Эва Фарадей. Это была молодая, среднего роста девушка с лицом спокойным и красивым, обрамленным длинными прямыми темными волосами. Ее большие зеленоватые глаза покраснели от слез. Паркер пригласил ее сесть и произнес вежливую формулу, с которой привык обращаться к допрашиваемым женщинам. Потом попросил ее описать, прошедший вечер, но ее показания не принесли ничего нового. Она только подтвердила все то, о чем говорили Дарси и прочие. А теперь прошу вас вспомнить, не показалось ли вам что-нибудь странным во время спектакля до или после него? Нет. — Ничего. Она явно колебалась. — Так что же все-таки? Инспектор сделал приглашающий жест рукой. — Даже если что-то кажется вам пустяком, все равно расскажите нам. Пока следствие не окончено, никогда не известно, что может пригодиться. — Ну, разве что только одно. Но это мелочь. Во втором действии есть такой момент, когда я, то есть старуха, испугавшись мысли о смерти, бегу через всю сцену к старику и крепко обнимаю его, прижимаюсь к нему изо всех сил. В первом действии есть похожая сцена. Только я не бегу, а обнимаю его, стоя перед ним. Как раз в первом действии Стив, мистер Винси, оттолкнул меня, когда я испачкала его помадой. Так вот, во втором действии я побежала к нему и, помня об этом, отвернула голову в сторону. Поэтому получилось, что я прижалась к нему еще сильнее, «И и почувствовали в нагрудном кармане его блузы какой-то небольшой твердый предмет, да?» — сказал Алекс. «Да? Но откуда вы знаете?» «Я это предполагал». Паркер с недоумением взглянул на него, но не сказал ни слова. А как Винси держался во время спектакля? Нас это очень интересует. Вам не показалось, что в первом действии он был сильно возбужден, а во втором это прошло, словно причина для тревоги отпала? — Да. Эва Фарадей решительно кивнула. — Я примерно так и подумала. Я боялась второго действия. Нервы совсем расходились, и... Боялась, что расплачусь на сцене, если он что-нибудь скажет или сделает. Актер умеет порой сделать или сказать что-нибудь так ловко, что зрители об этом не догадываются, а партнер-то все отлично замечает. Я тряслась от страху, ведь это было бы хуже всего. И личные дела актеров никого не касаются». но если в разгар спектакля приходится опускать занавес, только актер способен понять, что это значит. Мы все же постараемся понять, а каковы были ваши впечатления во втором действии? Винси переменился, играл в хорошем темпе, ни разу не сбился, не спутал текста, был гораздо сдержаннее, никогда еще мне не было так легко с ним играть, Под конец я даже забыла о всех наших ссорах. Была просто заворожена, и поэтому сама, может быть, играла хуже. Но он меня просто ошеломил. Так, Алекс, понимающий кивнул А вы не подумали, например, как мило было с его стороны стереть следы вашего грима? — Нет. Эва удивленно подняла брови. «Почему я должна была так подумать? Ведь об этом заботится костюмер. Просто отметила про себя и все. Какое отношение это имело к тому, что произошло между нами? То есть мне не пришло в голову, что это могло быть каким-то жестом с его стороны. В конце концов, это и не было жестом». «Разумеется». Алик встал, Паркер тоже поднялся. — Спасибо, — мисс Фарадей сказал инспектор. — Если вы не слишком устали, мы просили бы вас подождать еще немного в своей уборной. Ваши показания еще могут понадобиться. Вы ведь там можете прилечь, правда? — Ох, я теперь, наверное, никогда не смогу заснуть, — воскликнула Эва Фарадей с внезапным отчаянием, отвернулась и вышла. глотая слезы. — Бедняжка! — Алекс посмотрел ей вслед. — Так хорошо держалась во время допроса, но стоило сказать слово о чем-нибудь другом, житейском, например, о сне, и не выдержала. — Бог с ней, с мисс Фарадей и ее сном, — возбужденно проговорил Паркер. — Можешь ты мне, наконец, объяснить, куда ты ведешь меня? а за мной все следствие. — Мы все движемся по короткой узкой тропке, ведущей к убийце Стивена Винси, — задумчиво прошептал Джо Алекс. — А следующим моим шагом по этой тропке будет одна небольшая просьба к тебе. — Какая? — Мне нужен карманный фонарик и ключи от дверей, ведущих на сцену из коридора. Паркер повернулся. — Джонс! — Да, шеф? Сержант появился в дверях, словно фигурка, которая выскакивает из шкатулки, когда нажмешь на пуговку. — Фонарик и ключи от дверей на сцену. — Слушай, шеф. Голова сержанта исчезла. «Сейчас получишь фонарик», — сказал Паркер. «Что тебе еще нужно, чтобы довести меня до того места, куда я стремлюсь добраться с двенадцати двадцати пяти, то есть с момента моего прихода сюда?» Алекс взглянул на часы. «Сейчас двадцать пять минут шестого. Обещаю тебе, что через час ты узнаешь, кто убийца». Хотя сам я еще не до конца уверен, кто же он все-таки. Но нам прежде всего должен помочь тот факт, что Винси не мог умереть, а тем не менее умер. но подумай же. Во-первых, начал инспектор и осекся. — Боже, милостивый! — завопил он. — О, Господи! — Позовем его сюда, хорошо? «Но с твоего разрешения на этот раз я с ним поговорю». «Согласен», — заявил Паркер и поспешил к дверям, чтобы отдать распоряжение сержанту Джонсу.